Глава пятая. Безумный шут облизнул языком длинный крючковатый нос. Если бы все на самом деле происходило в настоящем цирке, то выглядело он очень антуражно. Трехногий колпак с бубенцами, вытянутое костистое лицо под толстым слоем клоунского грима. Но главное даже не черты лица, а его выражение, улыбчиво-насмешливо-оглумливое. Подобное внешности позавидовал бы сам Хит Ленджер, создавая образ Джокера в фильме «Темный рыцарь». Голый торс и клетчатая трико, обтягивающая ноги. Но взгляд притягивали не ноги, а внушительное мужское достоинство, тесно обтянутое тонкой тканью. Настолько тонкой и настолько тесной, что она не скрывала даже малейших деталей. Этот парень, наверное, не танцует. Пробормотал Эдик, с трудом отводя взгляд от интимных подробностей. И не надо думать о нехорошем. Эдик — нормальный парень, с совершенно правильным влечением к противоположному полу. Наверное, он просто немного завидовал. Но как бы не гипнотизировали взгляд выдающиеся моменты внешности безумного шута, не отметить еще одну деталь было нельзя. Его оружие, то, что он держал в руках, больше подходило для заготовки сена в промышленных объемах. Вот только этим чудовищным приспособлением оказалось гораздо удобнее сносить головы, хоть и выглядело оно как обычная коса. Но это если не приглядываться. Костлявые жилистые руки сжимали крепкое древко с изогнутым, остроотточенным косовищем, увесистым шаром противовеса и чрезмерным набором всяческих крюков, шипов и дополнительных лезвий, где только можно и нельзя. Ужасный клоун пронзительно визгливо захохотал, сделал шаг вперед, распахивая руки в приветственном жесте, и бубенцы на колпаке противно затрезвонили. «Объявил твари на начало представления!» Сопровождение безумного шута полностью соответствовало требованиям заявленного жанра и смотрелось очень колоритно. Единственная представительница женского пола сразу захватывала внимание мужчин, не позволяя отвлекаться на своих спутников. Акробатка! Трикой телесного цвета выглядела на потрясающее воображение фигуре так, как будто его вовсе не было. Ощущение, что девушка была полностью голой, И тщательно подбритой в нужных местах было настолько реалистичным, что даже Штерк одобрительно крякнул и, никого не стесняясь, почесал причинное место. Тем более, она подходила ему по габаритам, впрочем, как и остальные ее коллеги по цеху. И не в том смысле, что гигант воевода обиходил бы их всех без разбора. Просто они все были очень крупные для обычных людей. Впрочем, остальные участники как раз и не вызывали особенно ярких эмоций. Группа поддержки и не более. Хотя, если доведется с ними сцепиться, то мало не покажется никому. Жонглер сноровисто подкидывал в воздух увесистые булавы. Не те цирковые, похожие на кегли, и к которым привыкли поклонники выступлений под матерчатым куполом, а вполне себе настоящие шестоперы. И ладно бы три, четыре штуки. Но нет. Целых десять смертоносных предметов то и дело взлетали над его головой. Кем был следующий Перец. Разряженный в порчу и кружева, словно испанский грант, было не вполне понятно. Но только лишь до того момента, пока он не раззяил зубастую пасть и не вытащил из нее длинную зазубренную рапиру — шпага-глотатель. Именно так с удвоенным «Т» было написано про эту тварь в бестиарии. Артист хлестко взмахнул длинным лезвием и глубоко поклонился, словно действительно собрался выступать перед зрителями. На Насчет амплуа следующего участника цирковой труппы сомнений не возникало. Факир. Да он и не маскировался особо. Едва появился. Так сразу выдохнул длинной струей огня, раскрутил в причудливую восьмерку пылающие мечи и застыл в вычурной позе. Один лишь дрессировщик не выеживался. И только потому, что ему и без того хватало занятий. Он всеми усилиями старался удержать в подчинении свору адских псов. А те... Похожие на увеличенных в пять раз бультерьеров давились лаем и рвались с поводков. Эдик скривился как от зубной боли. Устроили парад пролог, уроды. Этим словосочетанием вообще-то называют начало циркового представления. И его задача создать приподнятую, можно даже сказать, праздничную атмосферу. А О каком празднике сейчас может идти речь? Лишь только в том, что представление состоится, ни малейших сомнений не возникало. Погонщик Скверны что-то сказал безумному шуту, но тот небрежно от него отмахнулся и побежал прочь. В том смысле, что начал движение. В действительности он перемещался быстрыми высокими прыжками, словно верхом на мощной пружине, а траекторию направления хаотичных подскоков вообще предугадать не представлялось возможным. При этом он закручивал гигантское косовище, сложные фигуры. Да так ловко, что контуры диковинного оружия размывались. а воздух стонал от напора длинного лезвия. Оказавшись поблизости от сражающихся с варварами людей, шут широко размахнулся и, походя, снес головы всем, кто попал под этот замах, причем совершенно не сортируя людей на своих и чужих. Не было у него предпочтений. Махнул и запрыгал дальше довольно хохоча. Вслед за своим предводителем двинулись и все остальные страхолюды. Дрессировщик спустил псов с поводка, акробатка закрутилась стремительным колесом, Жанглер увеличил амплитуду движений, подбрасывая булавы гораздо выше, и заторопился за ней. Шпаго-глотатель вроде и шел не спеша, но при этом исхитрялся не отставать. Факир выпускал клуб огня, пропадал в нем и тут же появлялся в другом месте. С ним первым исцепились. Огневик возник внутри кольца всадников, вспыхнул клубком пламени. Миникайны не замешкались. Их удар был даже скорее упреждающим, чем ответным. Но наконечники пик встретили лишь мёрзлую землю. Пакира там уже не было. А потом и вовсе не до него стало. Огонь перекинулся на густую шерсть овцы быков, и те от испуга понеслись, куда глаза глядят, утаскивая на себе всю тяжелую конницу альдерийского воинства. Остался один лишь штерк. Но он уже нашел себе занятие. шпага-глотатель счел его достойным оппонентом и атаковал первым. И надо сказать, что гиганту Минникайнену пришлось не сладко. Его противник оказался отменным фехтовальщиком. штерк держался на равных только из-за преимущества в собственной силе и длине своего оружия ему пока удавалось держать соперника на дистанции Но бык под воеводой крутился как пес гоняющийся за своим хвостом уворачиваясь от выпадов обладателя длинной рапиры Эдик разразился целой серией из огненных столбов пытаясь выбить самую опасную тварь но безумный шут каждый раз избегал попаданий а в его смехе послышались издевательские нотки один из столбов правда случайно накрыл свой Но Эдик даже не обрадовался этому событию. Нечему потому что радоваться. Что им будет адским-то созданием? И действительно, псы через секунду вырвались из бушующего пламени, как ни в чем не бывало. Даже, похоже, взбодрились немного. Вывести из строя получилось только акробатку. Она неслась колесом, не разбирая дороги, и, соответственно, не заметила каменный разлом, пущенный Эдиком ей навстречу. Формируя заклинание, парень уже был крайне раздосадован тем, что не смог попасть по шуту, И вложил в заклинание гораздо больше силы, чем требовалось по классическому канону. Так что разлом получился очень внушительным, и акробатка сходу в него влетела. И застряла намертво, где-то там, в самой глубине сужающейся к низу трещины. Эдик сыпанул сверху обломков каменного дождя для полной уверенности. И послышавшийся из провала сдавленный вопль подтвердил, что решение оказалось верным. Одного противника теперь можно не учитывать, все легче будет. Жанглер тем временем атаковал хирдманов, издалека метая в них шестоперы. От гула ударов заложила уши. Настолько они оказались сильными, если бы отряд состоял из людей, то все там и легли бы, причем за очень короткое время. Выручила толстая сталь гномих щитов и выносливость миникаинов, Но даже несмотря на это, мощных хирдманов удары отбрасывали назад сразу по трое. Палицы жонглера возвращались каждый раз обратно, поэтому недостатка в метательных снарядах он не испытывал. Чуть позже к нему присоединился Факир. Попасть внутрь плотного строя у него не вышло, поэтому он носился вокруг пыхая огнем и подпаливая миникайном бороды, брови и волосы в носу. Ирдманы мужественно терпели такое безобразие. Матерились слух и сквозь стиснутые зубы, но прибить гада у них пока не очень получалось, несмотря на все старания. Дрессировщик приотстал, не успевая за своими питомцами, но псы и безумный шут уже на подходе. Эдик дернулся было к ним, но его остановила рука алла «На тебе, осквернители!» — определил он ученику другие цели. «На мне?» — опешил Эдик, не ожидая подобной подставы от наставника. «Больше некому», — ответил магистр. «Придется как-то справляться». «Легко сказать. В прошлый раз сколько человек одного-единственного осквернителя гоняли? Полтора десятка. А там еще и Деккер был. И орденский маг в придачу». И даже тогда было очень спорно, кто кого на самом деле гонял. А сейчас идти и уничтожь погонщиков? Ага, он один, на их целых трое. Может, Аларок не видел, как улетели садники от простого взмаха руки. Ладно, это была истерика. Нервы шалят в последнее время что-то. Тогда Эдик был простым человеком, а сейчас обученный маг, заклинатель четырех стихий. Это он так себя подбадривал, да и понимал, что кроме него некому. Орденские маги застряли в бою. и пытаются запечатать оставшийся портал. А если погонщиков не исключить из уравнения, они еще какую-нибудь пакость придумают. Голос учителя приобрел глубокий оттенок и казалось, что наполнял уверенностью и силой. Да и сам магистр сейчас выглядел по-другому. Таким учителя Эдик еще не видел. Он будто потемнел и раздался в размерах, а рогатина в его руке налилась синим пламенем. Аура спокойной силы растеклась вокруг него пульсирующими волнами. Магистр властным жестом отпустил Эдика, и развернулся навстречу врагу. На этом торжественная часть закончилась, и суета сражения закрутилась по новой. Шипохвост рванул навстречу адской своре и пропал сестопляски собачьей драки. На помощь своему зубастому приятелю поспешил штопор. «Ну вот и ладненько. Пусть животные с животными и разбираются. А если при этом и их хозяинам придушат, то и вообще хорошо получится. Никто жалеть не станет. Хотя нет, пускать на самотек нельзя». Все-таки неспростая эту тварь прозвали «дрессировщик». Кто его знает, какие у него умения? Вдруг сможет подчинить своей воле. Прежде чем отправиться к осквернителям, Эдик решил прорядить численность цирковой труппы там, где это не займет много времени. Он не стал мудрить, выбирая заклинания, и вызвал к жизни песковый зыбун прямо под ногами толстяка. Теперь ему точно не до дрессировки животных будет, если вообще сможет живым из ловушки выбраться. Дрессировщик истошно кричал и размахивал руками, Но от суматошных движений только глубже погружался в зыбучие пески. И этого можно вычеркнуть, кто еще остался из нового прибывших. Эдик бегло осмотрел поле боя, а Ларок поджидал выбранного противника гордо и величественно как подобает великому магу. Никаких тебе побежал навстречу или погнался. Стоял и ждал: Зачем бегать, если противник и сам придет? Что учитель затевал, пока было не совсем ясно. Помыслы великих волшебников вообще очень сложно предугадать. Но безумный шут почувствовал какой-то подвох, и веселиться стал заметно меньше. Да и вступая с чародеем в единоборство, не особенно торопился. То подскочит, то отскочит, а то и вовсе замрет выжидаючи. Но в любом случае, за ларока можно было не волноваться. Тут пока паритет сил. Василек на пару со штопором увлеченно валтузили адских псов, Свора уже не досчитывала четырех особей, тела которых лежали в отдалении с порванными глотками. За питомцев тоже можно не переживать, как и за отряд тяжелой кавалерии миникаинов. Те сбили огонь с шерсти своих скакунов, но вернуться к основному отряду не вышло, их затянуло в общую свалку. Они каким-то образом смогли добраться до Эрики, и теперь могучие всадники, возглавляемые валькирией, бороздили поле битвы несущим смерть клином. Штерк бился со шпагоглотателем. Без особого успеха, правда, но и его противнику нечем было похвастаться. Хуже всех приходилось Хирдманам. Им на выручку Эдик и поспешил. Бурливая волна окатила Факира с головой, промочив его до последней нитки. Огневик не ожидал такого подвоха. Зафыркал выкипевшим электрическим чайником и сбился с ритма. Эдик добавил и сам охнул от удивления. Новую волну ему удалось заморозить. Вроде ничего нелогичного не произошло, та же стихия воды – просто другое агрегатное состояние. Только вся фишка в том, что до этого в Аркинцеле никто ничего подобного сделать не мог. Не потому, что не умел, а попросту даже не догадывался, что так можно было. Неудивительно, если учесть, что волшебников из местных даже простые заклинания стихий могут выжечь начисто. Чародеи глубже и не копали, пользуясь себе слабенькими формулами и были довольны тем, что имели. Даже в книгах, что попадали Седику, про подобное ни словом не упоминалось. А ведь это серьезно расширяет возможности стихийного мага. Но подводить теоретическую базу под свершившийся факт придется несколько позже. А сейчас Факир застыл в нелепой позе, вмороженной в толстую глыбу льда. Зря он злил миникайнов. Все, кто мог дотянуться до льдины, отреагировали стремительно и с такой яростью, что ледяная статуя разлетелась под множеством сильных ударов на тысячи мелких кусочков. Ну вот, похоже, и здесь подравнялось. Кирдманы больше не вынуждены биться на два фронта, рванули к жонглёру. Если они его поймают, циркачу кисло придется. А они поймают, в этом можно не сомневаться. Ну вот и ладненько. Теперь пришла очередь загонщика всего этого безобразия. Эдик поискал глазами погонщиков скверны, но тщетно. Он не смог обнаружить ни одного из них среди мелькания тел и мельтешения оружия. Яростная сеча людей и диких племен продолжала набирать обороты, несмотря на то, что орденские маги смогли каким-то чудом нарушить работу портала. Купол Перехода, соединявший карах с Аркенсейлом, больше не сверкал. Полностью заляпанный кляксами заклинаний и подмоги варварам ждать было неоткуда. Известие само по себе приятное, но лишь только в случае, если осквернители не придумают еще какую-нибудь каверзу, а с них станется. Туда же они подевались. Расстроенно крикнул парень и сотворил новое заклинание. Воздух едва заметно замерцал, и ввысь воздушная лестница. Эдик запрыгал вверх по ступенькам, и все равно никого. Погонщики-скверны словно сквозь землю провалились. Новый пролет из призрачных ступеней позволил забраться еще выше. Перед носом просвистела стрела. Полдюжины других стукнулись в магическую лестницу под ногами. Особо бдительные стрелки не оставили без внимания появившегося над их головами человека. И похоже, что они очень старались сбить воздушную цель. Неясно, кто первый открыл стрельбу. Но к ним стали присоединяться все новые и новые лучники, причем и стоя с другой стороны. Твою мать! Эдик чуть не сверзился на землю, увидев многочисленные рощерки, летящие к нему с разных сторон. Песчаный купол, направленный вершиной вниз, вобрал в себя следующий залп. Но в любом случае отсюда надо побыстрее сваливать. Не стоит лишний раз испытывать судьбу. Эдик забирался все выше и выше, пока не убедился, что лучники до него не достают. Немного успокоив разгулявшиеся нервы, он вернулся к прежнему занятию. Так вот, что имеют в виду, говоря с высоты птичьего полета. Google карта только лучше. От компьютерной картинки так дух не захватывает. И видно все как на ладони, и слышно достаточно хорошо. Эдик на минуту отвлекся, беспокоясь, как идут дела у его друзей и соратников, и стал свидетелем финальной сцены сражения. А высота позволила рассмотреть все сразу, поскольку произошло это практически одновременно. А ларок дождался-таки, когда у безумного шута сдадут нервы, и он, наконец, решится атаковать. Без сомнений, наставник мог прыгуна издали достать каким-нибудь дальнобойным заклинанием, но предпочел действовать наверняка, что, скорее всего, уж очень шустрая оказалась цель. Так и случилось. Безумный шут потерял терпение и попер на пролом, делая ставку на скорость, силу и мощь чудовищной косы. Ставка имела под собой все основания, но на этот раз не сыграла. Он на всем ходу напоролся на кляксу замедляющего заклинания, выпущенного ему навстречу, и разом растерял все преимущества. Безумного шута словно в банку с густым клейстером поместили. Настолько неспешно тягучими стали его движения. Чародею осталось только лишить противника его оружия, что Аларок и сделал, выпив косу из рук шута своей неизменной рогатиной. А потом принялся творить дополнительные заклинания, Заключая пленников в прозрачный кокон. Похоже, у наставника были далеко идущие планы в отношении этого персонажа. И ожидал он только потому, что хотел захватить противника в плен. Хирдманы все-таки загнали жонглера. И теперь делили его шестоперы на трофеи над истыканным пиками телом. Шипохвост с Мархуром гордо стояли над растерзанной и растоптанной сворой. Своеобразную точку в повествовании поставил воевода Меникаинов. Он выбил уже вторую рапиру из рук шпагоглотателя, а тот с раздражающей глумливой ухмылкой каждый раз доставал из широкой пасти новую. Чем окончательно избесил Штерка? Громадному но надоела непрекращающаяся возня, и он форсировал события. А циркач на этот раз не сумел не справиться с натиском ни в сторону отскочить. Настолько стремительной оказалась атака. «Сможешь проглотить это, урод!» Яростно заорал Штерк, забивая пику в глотку шпагоглотателю. До самой жопы и еще дальше. Наконечник вышел с той стороны, которой обычно не едят. А воевода брезгливым жестом отбросил пику с нанизанным на нее трупом циркача. Придется новую кузнецу заказывать. К этой штырек теперь вряд ли прикоснется. А Эрика? А что ей будет? Вон она носится туда-сюда во главе четверки всадников с прежним азартом и вдохновением. И похоже, что свирепые бойцы диких племен шарахаются от нее, как черт от Ладана. Хотя могло и показаться. толчья внизу не нешуточная. Эдик вновь огляделся в попытке найти осквернителей и на этот раз успешно. Искомая троица торопилась покинуть поле боя. Может, совсем ретировалась. А может, время выигрывали для следующего шага. В любом случае их нужно тормозить. Наладив впереди себя воздушные мостки, парень устремился догонку, Не свалиться с узкой прозрачной дорожки ему помогали редкие пока снежинки начавшегося снегопада. Эдик бежал. Дистанция сокращалась крайне неохотно, но этот неприятный факт давал возможность подумать и осмотреться. Как оказалось, ни один он такой умный, и еще два отряда двигались в том же направлении. Клин тяжелой кавалерии след беглецам, и пехотинцы на перерез. Причем ни те, ни другие видеть убегающих осквернителей не могли, а значит действовали они по заранее кем-то намеченному плану. Тоже ищут верховодов нашествия. Похоже, Эдик поторопился обвинять руководство Ордена в некомпетентности. Майги, как оказалось, не лаптем щихлебают, а то, что их траектории пересеклись, простая случайность и совпадение. Эдик ускорился, испытывая не то ревность, не то раздражение. Хотя, если отбросить эмоции, то неожиданная подмога даже на руку. Как минимум, получится легче справиться с неприятелем. Но желание быть первым возобладало и отбрасывало малейшие логические доводы. Эдик прикинул направление движения погонщиков и пробежался по нему взглядом. Есть! Снег на склоне отдаленной сопки отдавал неестественным в природных условиях фиолетово-сиреневыми оттенками, точно такими же, как давишние порталы. Фирменный цвет у них такой, не иначе. Погонщики туда и стремятся. Не то за помощью, не то ещё зачем. А парень уже бежал почти над головами осквернителей. Вниз полетело заклинание гнева матери гор. Его Эдик только что придумал, воплотил и дал ему название, чем в тайне и гордился. Ковровая бомбардировка толстыми трехметровыми сосульками накрыла одного осквернителя, ледяными осколками посекла второго. Третьего разве только чудом не зацепила. Беглец отмахнулся, не глядя каким-то заклинанием, и заметно ускорился. На духом провыла ответная волжба, но, слава богу, мимо, упасть с такой высоты костей не соберешь. Эдик приготовился запустить след убегающему чем-нибудь смертоубийственным. но не успел. Внизу сверкнула сапфировая вспышка, оставляя ощущение некогда уже виденного. Опора под ногами развоплотилась под ударом ослепительной молнии, и парень полетел вниз. Когда беспорядочное кувыркание падения позволяло, можно было увидеть зеркало небольшого портала и немногочисленную группу существ возле него. Эдик пытался затормозить падение, создавая одну воздушную подушку за другой. Но молния вспыхивала снова и снова, уничтожая спасительные заклинания. Эдик в сердцах швырнул настырному агрессору огненный столб и плюхнулся задницей на последнюю подушку. С нее на склон сопки и покатился, кубарем с головы на ноги и в обратном порядке. Как только шею себе не свернул, непонятно. Голова кружилась уже не соображая. Где вверх, где низ и когда это наконец закончится? Закончилось, впрочем, скоро и достаточно неожиданно. Эдик влетел в группу воинов. Энергия набравшего скорость тела расшвыряла тех в стороны. Так бы его там и прибили незнакомые воины от неожиданности, а может быть со злости. Вот только оказалось, что совсем незнакомыми они не были. — Эдард! — воскликнул знакомый голос, и от медвежьих объятий прогнулась Кираса и загрустели кости. — Вот это встреча! А мы тебя уже похоронили давно! — Деккер, здорово! Я тоже рад тебя видеть! Эдик с трудом вырвался из рук орденского рыцаря. — Отпусти, сломаешь! Вот ведь медведь здоровый! Ты как здесь очутился? Продолжал удивляться гигант. Давай об этом позже поговорим, отмахнулся от расспросов парень. Мне надо туда! Эдик уже совсем собрался бежать к увиденному сверху порталу, когда его остановил чародей. Причем обращаться к незнакомцу напрямую он почему-то посчитал ниже своего достоинства. Мы не можем допустить, чтобы непосвященный спутал нам все планы, сэр Декер! Орденский маг выступил вперед. У нас персональный приказ первого магистра Ордена. И какой же! Не удержался от извительного вопроса Эдик. Нейтрализовать троих осквернителей. Снизошел до ответа чародей, смерив парня пренебрежительным взглядом. А ничего, что я двоих уже того. Нейтрализовал. Если бы слова могли источать вложенный в них яд, собеседник Эдика уже давно бы отравился. Вы не могли не заметить мои заклинания. Это попросту невозможно. Настолько мощная стихийная магия недоступна никому из ныне живущих волшебников. «Не стоит приписывать себе несуществующие заслуги, молодой человек!» — не поверил ему чародей. «Да о чем тогда с тобой вообще разговаривать?» — разозлился парень. Декер, мы зря теряем время». «У меня связаны руки, Эдард!» — виновато промолвил рыцарь. «Приказ начальства. Я не могу его нарушить». «Я лорд Альдерийский, и у меня тоже приказ!» — разозлился Эдик. Сам король разрешил мне действовать по своему усмотрению. От такого известия Декер опешил и потерял дар речи. «Еще бы! Он-то помнит ничего не понимающего паренька, случайно встреченного в подземельях замка. А теперь подишь ты, лорд Альдерийский, и вдобавок заявляешь, что владея стихийной магией на уровне, недоступном даже магистрам ордена, а не имеешь тут. Если у вас нет письменного подтверждения, заверенного королевской печатью, то мы будем разбираться с вашим случаем позже», продолжал настаивать на своем занудливый маг, хоть и слегка сбросил обороты. «А пока я вынужден вас попросить отойти в сторону и не мешать нам выполнять волю первого магистра. Да видал я вашего магистра!» Где видал первого магистра ордена, Эдик рассказать не успел. Над сопкой показалась голова с парой пронзительных глаз, сверкающих из-под капюшона, и глаза эти сияли сапфировым цветом. сен -хер Эдик не ошибся в своих предположениях. Погонщики скверны не упускали ни единого шанса получить преимущество. Не упустили и на этот раз. Люди слишком увлеклись перетягиванием одеяла и потеряли инициативу после стремительной атаки с воздуха. Может быть, если бы орденские бойцы ударили сразу же, или же сам Эдик развил бы успех, то осквернители предпочли убраться во свояси по-тихому. Но затянувшийся после нападения о не было вразумительных объяснений, и Ценхернудей решил лично выяснить, в чем тут дело. И не прогадал. Застал своих преследователей врасплох, И абсолютно не готовыми к незамедлительным действиям. Дейкер только зубами скрипнуть успел, увидев давнего противника, а потом синеглазый ударил. Ветвистых молний вылетевших из его рук хватило бы, чтобы всех без исключения превратить в пепел. Да так бы и произошло, не среагируя эти вовремя, успел ответить водяными кругами с защитным заклинанием из небольшого списка, которыми он владел. Другие с треском впитали электрические разряды. На этом магическое противостояние закончилось. Осквернитель исчез за сопкой, а орденские командиры вспомнили, зачем они вообще тут находятся. Расклад оказался хуже, чем был в первую встречу с Синеглазым в замковых подземельях. Это стало ясно, когда отряд выскочил на вершину холма. И тот факт, что сейчас бойцов было в три раза больше, чем тогда, совершенно не спасал ситуацию. Погонщиков скверны тоже было много. Штук 8, если не считать самого Ценхернудея. Эдик успел заметить, как они возятся с конструкцией, похожей на замысловатый алтарь, пытаясь запихнуть его в зеркало перехода. А потом стало не до наблюдений. Сенхер рыкнул что-то своим соплеменникам, видимо, чтобы поторапливались, и швырнул в людей новым заклинанием. «Вниз!» — заорал Декер, плашмя падая на снег. Но сделать это успел только он, а Эдика не зацепило лишь потому, что он стоял немного в стороне. Чужеродная магия мелькнула у падающего ничком рыцаря над головой чернильным росчерком и накрыла остальной отряд плотной аэрозольной звесью. Заклинание замедления. Бойцы завязли в нем словно мухи в густом смородиновом варенье. Они что-то кричали, но вместо криков выходило лишь непонятное тягучее мычание. Орденский волшебник, конечно, попытался отбить атаку. Он и сейчас пытается сотворить ответную волшбу, но только о -о очень медленными движениями. Стыдно, но тут Эдик немного позлорадствовал. Местные маги и так не чемпионы мира по скоростному касту заклинаний. «А этот так и вовсе до морковки на вазагове не околдовать будет». Дятел Мартовский. Полностью насладиться моментом ему не позволил все тот же Ценхернуддей. Он показал пальцем на Эдика и спустил с поводка невозможных тварей. Не забыл, кому обязан потери прошлых любимцев, чтоб ему пусто было. Вот ведь любитель домашних животных выискался. Да еще и злопамятный. На этот раз питомцев было трое. Как Эдик умудрился их раньше не заметить, оставалось только догадываться. Слишком был увлечен преследованием, да и не ждал ничего подобного, если честно. А стоило бы. Как-то Малорог говорил, когда устраивал очередное изощренное издевательство. Стихийный маг должен быть готов ко всему. Эдик как бы и не спорил с учителем. Больше того, был абсолютно с ним согласен. Да, ко всему. Но не к этому же. Вот честное слово, лучше бы осквернитель обычных кошек любил. В мощных поджарых фигурах, стремительно приближающихся с каждой секундой, Было что-то от бойцовых псов и размер от годовалого теленка. Без того страшно. Так кто-то еще догадался приладить к ногам металлические накладки с остальными когтями и сплошную маску, полностью закрывающую морду. Очень страшная, наверное, тварь, раз хозяин не пренебрегает безопасностью и использует намордник. Но когтей и длинного шипастого хвоста будет вполне достаточно без всяких зубов. Черт, а таким монстрам даже названия нет в этом мире. Получается, что Эдик – первый открыватель? и может дать название обнаруженным чудовищем, да ну ее нахрен такую привилегию.